Глава сорок первая. Нина. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не урони меня. Если у Зои был дар речи, она им не пользовалась, поскольку была драконом. Драконом. Минуту назад Нина чувствовала запах парыма, коснувшийся ноздрей, и вот уже ее дергают назад и врезаются вместе с ней в стену, проламывают ту, как соломенную. Они падали, и ветер свистел в ушах. Нина зажмурила, и зная, что ее тело разобьется, когда они врежутся в воду, так же точно, как разбилась бы, окажись внизу камень. А затем падение превратилось в полет. Она услышала голос в голове, который сказал что-то... «Открой дверь!» Тело Зои, похоже, изменило положение, и Нина закричала, уверенная, что в любой момент может снова полететь в море. Руки судорожно искали, за что уцепиться, и находили лишь блестящую черную чешую. Что случилось с опратом и его монахами? Как ей удастся вернуться назад к Ханне? Ни одна мысль в ее голове не держалась больше мгновения. Вся логика и здравый смысл растворились во взрывной смеси ужаса и восторга. «Она летит! Она летит!» «На спине дракона!» Они неслись над волнами и ненавидела отражение дракона, мелькающее на воде. Он был громадным, широчайшими крыльями, но все равно грациозным. Соленые брызги сжалили ей щеки. «Куда ты направляешься?» — удалось выдохнуть Нине. «Куда несешь меня?» Но ответ вскоре пришел сам собой, вглубь страны, к месту сражения. Нина ощутила запах битвы, еще не видя ее. Дым от бомбежки и артобстрела стелился над полем густой пеленой. До нее долетал стрек от флайеров и гул двигателей. Эскадрилья, судя по всему, фьорданских бомбардировщиков окружила поле, а затем выстроилась клином, стальным наконечником смертоносного копья. Она заметила, что навстречу вражеским судам что-то двигалось. Маленькие крылатые фигурки. Одна из них отличалась от прочих, походя на изорванную тень. Киргуды. Шуханские солдаты, созданные для того, чтобы преследовать и ловить грешей. Так почему они пытаются встать на пути у фьорданских флаеров? И почему дракон несется прямо к ним? «Зоя!» — окликнула она. «Зоя, что ты...» Нина распласталась на Зоиной спине, когда они ринулись в бой. Она видела, как в разные стороны разлетаются киргуды, слышала стрекот фьордонских пулеметов. Пуля оцарапала ее бедро, заставив вскрикнуть. но пулеметный огонь, похоже, ничуть не беспокоил Зою, точнее ту, в кого Зоя превратилась. Дракон взмыл в небо, перевернулся в воздухе и обрушился на бомбардировщики. Желудок Нины подскочил к горлу. Зоя убьет ее, если ее вырвет. Дракон распахнул чудовищные челюсти, а внутри у него, казалось, зарождался ураган. Серебряная молния вырвалась из его глотки. Она вспорола в воздух, поразив флайеры разрядами тока. Они вспыхнули и рухнули вниз, как раздавленные жуки. Ноздрей Нины коснулся свежий, чуть химический запах. Озон. Она крепче вжалась в драконью спину, Чувствуя, как покалывает кожа чешуя, и понимая, что земля далеко, далеко внизу, она видела несущуюся за ними по полю тень, накрывающую ряды рафкианцев и фьорданцев, с одинаковым ужасом уставившихся вверх. У Нины внезапно мелькнула мысль, что все это не по-настоящему, что когда тот бедный, одурманенный сердцебит начал пытать ее, она не выдержала боли и умерла. И угасающий мозг создал этот дикий сюжет, чтобы укрыться от правды. Это казалось более вероятным, чем то, что ее друг и наставница внезапно превратилась в огромные чудовище из детских сказок. Дракон выпустил очередную ветвь серебристых молний, создавая стену огня, и когда они повернули на восток, Нина поняла зачем. Зоя отрезала фьорданцам путь к отступлению. Их войска оказались зажаты между стеной огня, и солдатами Равки. Фьорданские танки направили свои мощные орудия на дракона, и Нина ахнула, когда Зоя резко накренилась вправо, уходя от их снарядов. Затем сразу же пустила молнию, и разряд поразил военные машины Фьорды, расплавив дулы и заставив экипажа искать укрытие. Громадные крылья дракона били по воздуху, громогласный рев сотрясал его тело, и Нина ощущала, как он проходит и сквозь нее тоже. Она видела тела солдат и грешей с масками на лицах, видела последователей беззвездного в рясах с вышитым на них солнечным диском затмений, а еще недалеко от отряда короля строй черных мундиров, скопление дрюскели с хлыстами и ружьями наготове, движущихся к королю Николаю. Брума среди них она не заметила. Знал ли он, что Фьорда собирается бомбить поле боя вместе со своими же солдатами? Может быть, он даже сам отдал этот приказ. Нина все так же крепко прижималась к шее Зой, она не знала, смогут ли ее разглядеть с такого расстояния, но не собиралась никому давать такой возможности. «Открыть огонь!» — приказал командир Дрюскели, но те стояли потрясенные, окаменевшие, задрав головы к небу и раскрыв рты. Нину оглушила ощущение могущества, Так много месяцев она прожила в страхе и неопределенности, гадая, что станет с ее страной, собирая надежду по крупицам, не зная, удастся ли им с ханной выжить. Святые, как же здорово было снова чувствовать себя сильной. Наконец-то ничего не бояться. Одним мощным выдохом единственной молнии Зоя могла бы уничтожить их всех, сотни фьорданских солдат и отряд охотников на ведьм, натасканных брумом. и это будет сделано. Какой солдат тогда осмелится снова пойти против Равки, против грешей? Нина смотрела на людей внизу. Они задирали головы, прикрывали глаза и, не отрывая, смотрели на смерть, спустившуюся с небес на черных крыльях. Они всегда боялись грешей. И сейчас, в этот самый момент, Нина вынуждена была признать, что у них было на это право. Ведь греши со своими силами были в разы смертоноснее обычных солдат. Фьорда позволила этому страху возобладать над ними, управлять ими, стать силой, определяющей путь целого народа. Но разве сейчас в поднятых вверх лицах не читалось и благоговение, то самое, которое Нина выпистывала своими фальшивыми чудесами, своими робкими попытками изменить фьорданский образ мыслей? Зачем все это было, если в итоге их всех просто сотрут с лица земли? Прояви немного милосердия к моему народу. Проклятье, Хельвар! Некоторые фьорданцы достойны спасения. Пообещай мне. Она пообещал. И в конце концов ей так и не удалось забыть об этой клятве. Когда она произносила те слова, когда давала ту клятву, она говорила не только с Матиасом, но и с тем, кто его убил. и с теми, кто сейчас замер на поле битвы под ними. «Зоя!» — крикнула она, сомневаясь в том, что та ее вообще услышит, как и в том, является ли это существо по-прежнему Зоей Назеленской. «Зоя, пожалуйста, если ты их уничтожишь, дело Брума никогда не умрет. Они всегда будут бояться нас, и всему этому не будет конца». Дракон взревел и распахнул пасть. «Зоя, пожалуйста!» Нина ощутила запах озона в воздухе. Услышала потрескивание электрических разрядов. Она спрятала лицо в драконьей чешуе. Смотреть на то, что последует, не было сил.